Глава 20. Своя комната. Изучение ментальных наук оказалось довольно интересным занятием, особенно когда есть доброволец, на котором можно свои навыки оттачивать. Но ну как доброволец? Выпрашивал этот парень долго. Я так и не узнал, как его зовут. Да и какая разница? Уж не знаю, откуда во мне столько злости. Вернее, не злости, а желание причинять боль. Хотя это, наверное, накопительный эффект. У кого-то накапливается усталость к концу недели, а у меня желание пытать и мучить. У каждого своя особенности организма. Молчаливый паренёк и тот, что всё время мне кого-то напоминал, сидели в позе лотоса и не отсвечивали. Но я-то видел, как они поглядывали на нас. И ведь молчали в тряпочку. И непонятно от чего: из-за того, что меня боялись или радовались, что за сранцу досталось по заслугам. Эх, чужая душа по тёмки. Но у меня порой стали проскальзывать мысли, что когда я с этим, ух, как он меня бесит. В общем, когда она играюсь, похоже, до них тоже очередь дойдёт. Если честно, когда я обнаружил в себе целую кучу, хмм, силы, по-другому её никак не назовёшь. Во мне проснулся внутренний ребёнок. Я хотел испробовать всё. Всё, что делала Оша, другие самки, ну и матки. Кстати, и приёмам с исчезновением тоже следовало бы научиться. Плюс вспомнить научную или околонаучную фантастику. Сначала я заставил свою жертву застыть. Ну, вернее, не совсем застыть. Я проник в его голову, и первое, что почувствовал это импульсы мозга. В общем, их я и изолировал. В итоге он застыл на месте. Ну а теперь, мамашка, Поиграем по моим правилам, ослабившись пообещал я. Ну вот, я же не садист. Бывают просто люди, способные столько ненависти вызвать. А Яг к слову, знаю его всего несколько часов. После этого я попытался проникнуть в его мозг и прочитать мысли, но, похоже, я повторил ошибку Оши. Парень сразу отключился и стал выглядеть как-то рассеянно. Забавный каламбур. Понятно. Здесь нужно аккуратнее. Я стал осторожно ощупывать его разум. Кстати, оказалось, что если визуализировать, задуманное получается куда лучше. Вот его сознание я представил как шар для боулинга, в котором где-то должны быть дырочки. Но ну а своё сознание я, подсмотрев у старших товарищей, представил в форме щупалец. Покопался в его голове я хорошо, правда, ничего не понял. Я думал это конкретные мысли с секретами или кинофильм. На деле оказалось, что у него в башке свалка из мыслей, образов, ощущений, запахов, страхов, ожиданий и ещё всякой всячины. Хотя, вернее сказать, из всякого дерьма. В тот момент во мне боролись две мысли. Первая: какой же бардак в маковке у этого мужика. Вторая мысль: что-то мне это напоминает. У меня, блин, там точно так же. Мне стало понятно замешательство Оши. Мы, люди, очень странные. И даже увидев этого очерю, я не могу сообразить, что такого в себе поправить, чтобы устроить всё получше. Ну и ладно. Я начал изучать его чуть глубже, а потом ещё глубже и ещё. Не сразу увидел, как мою жертву стало корёжить. Сам не понял, как это произошло, но у него рука отвалилась. А я всего-то хотел понять, как это он так исчезает. Затем я обнаружил у него такой же источник энергии, как и у меня внутри. Хм. А попробую-ка я у него эту энергию позаимствовать. Не получилось. Стоило мне попытаться отщепнуть кусочек от светящейся массы, как тот сразу втягивался обратно, будто намагниченный. Мучился я минут 5. Потом просто стал изо всех сил втягивать. Как же это охрененно. Да я разве что не светился от мощи, переполнявшей меня? Больше. Ещё больше. Я раньше не жил и даже не дышал. Вот сейчас это вдох полный грудью. Сначала тонкая струйка светящейся массы стала перетекать в горячий источник энергии в моей груди. Он втягивался в щупальца, которыми я до этого ощущал его сознание. Энергии поступало всё больше и больше, больше и больше. Я не сразу понял, что источников уже не один. Ко мне тянулись тоненькие светящиеся щуручейки с разных сторон. Круто. Да я же источники стали исчекать один за другим. Я не сразу понял, что происходит, пока мои щупальца не почувствовали пустоту. Больше нечего было ощупывать. Я вдруг обнаружил, что на месте мужика осталась кучка чего-то, что напоминало пепел. Вскоре и он растаял в туманном полу. Я огляделся. Ой, произнёс я от неожиданности. На месте болванчиков рассыпались точно такие же пепельные кучи. Вот, блин. Что удивительно, молчаливые и свой парень сидели на прежних местах и встревоженно поглядывали на меня. Вокруг них светился полупрозрачный купол. Я рассеянно пожал плечами, затем отвернулся от них и прислушался к себе. Да уж, такого я точно не ожидал. Да и не хотел. Но чувствую я себя просто отлично. Я толком не знаю, как это описать. Будто у меня вдруг выпрямилась спина, а плечи стали вдвое шире. Ну и побочные эффекты в виде способности двигать горы. Супер. Не знаю, хорошо ли это, но мысли о том, что я, похоже, только что убил людей, меня совсем не заботят. Нужно ещё разобраться, люди ли это были, да и вообще, где я сейчас нахожусь? Кстати, А теперь, ребята, я хотел бы услышать ответы на свои вопросы. Я произнёс это, резко повернувшись к ним. Наверное, я хотел их таким образом напугать, сам не знаю. Меня охватило какое-то ребячество. Так спрашивай, ответил смутно знакомый парень. Молчаливо согласивы совнул. И я не советую умалчивать или что-то скрывать. Да мы и не собирались, молчаливо снова со охотой качнул головой. Хорошо. Вот и продолжайте в том же духе. Эти ребята. Я обвёл рукой комнату. Были не особо разговорчивыми. Мы заметили очередной кивок молчаливого. Вы кто такие? И почему ты мне кажешься таким знакомым? И почему? Я ткнул рукой в молчуна. Этот постоянно молчит. Парни переглянулись. Я Барни. Так меня всегда звали. Не прозвище. Он Мы его молчуном всегда и звали. А по поводу остального он замялся. «Говори», — с нажимом сказал я. «Ну, у меня были проблемы с общением еще с прошлой жизни. А молчун, он вроде местный и был юристом. Он ненавидел свою работу. Вернее, ненавидел говорить, но приходилось. А эта комната, она как будто пытается сделать нас счастливыми». Правда, как-то не по-человечески. Страшно подумать, что было в башке у этого. Я мотнул головой в сторону, где развеялся мой неудачливый мучитель. Хотя ясно, что у него там было. Бардак. Немного подумав, я добавил: "А эти болванчики, почему они такими были?" Парни снова переглянулись. Они, типа, стали и счастливыми. Хм. Надеюсь, это я их и счастливил, проборчал я себе под нос. Может и ты Раздался в голове незнакомый голос. Я поймал взгляд молчуна. Так, ладно. Что это за место и как вы сюда попали? Это комната. Она, по-моему, всегда была. Я не помню, как мы сюда попали. Ты ведь говорил, что в прошлой жизни чего-то не мог, напомнил я. Да, говорил. Но она, эта жизнь вроде была здесь. Или нет? Он задумался на мгновение, но потом вдруг просиял и твёрдо заявил: Я точно помню, что был здесь всегда. Так. А что помню я? Я Андор, был на пекле, росной земле. Вроде и в моей голове всё в порядке, по крайней мере, сейчас. Да уж, ясности не прибавилось, но почему-то расспрашивать эту парочку дальше мне расхотелось. Можно было, конечно, попробовать залезть к ним в мозги, но я пока не разобрался, как это делать правильно. А убивать, возможно, последних оставшихся собеседников, на мой взгляд, неразумно. Попробую разобраться сам. Непонятная сила бурлила во мне, заставляя резонировать не только тело, но и дымные стены. Будто мои нервные окончания разрослись и ощущали всю комнату. Да, уж проще относиться к ним как к щупальцам. Я подошёл вплотную к одной из стен и попытался втиснуть руку поглубже в туман. Может, это какое-то покрытие? А за ним, например, бетон. Мне это ничем не поможет, но всяко будет спокойнее, а то вся эта чертовщина начинает напрягать. Не нужно этого делать, раздалось за моей спиной. Это может плохо закончиться, прозвучало скорее как жалоба, чем как угроза. На меня же это подействовало как спусковой крючок. Не знаю, кто эти парни, но если они когда-то точно так же попали сюда, как и я, То мне такое участи не подходит. Они ведь даже подумать о побеге боятся. Я даже без чтения мыслей ощущаю их страх. Особенно сильно на нервы действовали образы качающих головами болванчиков. Нет уж. Я не позволю сделать с собой такое. Я зачерпнул силы из сияющего ярким светом источника. По-моему, он даже в размерах увеличился и вращался, издавая гудящий звук. Я влил силы в руку и стал продавливать туманный слой. Меня передёрнуло, будто током ударило, но я не останавливался. Сопротивление нарастало, вызывая во мне злость. Затем моя рука провалилась куда-то, будто ткань прорвал. Мне ничего не было видно, туман заполнял образовавшееся отверстие. Я засунул в дыру обе руки и попытался расширить проём. На этот раз преграда поддалась легче, будто и правда ткань рву. Когда отверстие достаточно расширилось, я стал помогать себе ногой. Так. Вроде достаточно широко. Можно попробовать сунуть голову и посмотреть, что там. Я спокойно заглянул в изрядно расширившийся проход. Возникло ощущение, будто я ныряю в молоко. Сквозь туман вообще ничего не было видно. Я вытянул голову так сильно, насколько мог. Наконец, туман стал рассеиваться. Сквозь молочные завихрения стали проступать очертания такой же комнаты и неясные силуэты. Отбросив осторожность, я стал протискивать торс в проделанную дыру. В следующий миг туман рассеялся, а на меня уставились десятки пар глаз маток биаров. Их головы были огромны. Да уж, нужно было оставаться в своей комнате и не выделываться.